Но когда Крисси и родни принялись рассуждать, идти нам или не идти к м а р т и н у на квартиру, спросил наконец: "Может быть, чуть холодновато? Что, собственно, он здесь делает? Почему у него квартира?" Молчание. А затем Рут с досадой вздохнула. Крисси наклонилась ко мне через стол и негромко, терпеливо, как толковают ребенку, сказала: "Он помогает донорам. Что еще он, по твоему, мог бы здесь делать? Он теперь полноценный помощник." Все немножко п о y р з а л и на стульях. Потом я говорю, я как раз об этом. Мы не можем просто взять и к нему заявиться. Крисси вздохнула. Хорошо, допустим. Строго говоря, нам не положено посещать помощников. Строго, при строго говоря, не рекомендуется. Это уж точно. Родни усмехнулся и добавил: ни коим образом не рекомендуется взять и заявиться. Это не хорошо, очень не хорошо, подтвердила Крисси. И неодобрительно покачала головой. Тут в разговор вступила Рут. Кэти терпеть не может вести себя нехорошо, так что не стоит нам к нему заявляться. Томи смотрел на Рут явно не понимая, кого она поддерживает. И я, пожалуй, тоже этого не понимала. Мне пришло в голову, что она не хочет отвлекаться от основной цели поездки, поэтому в стала, пусть и неохотно, на мою сторону. Я поэтому улыбнулась ей, но она не отреагировала. Внезапно Том мне спросил: "Родни, а где значит ты видел возможное я для Рут?" «М -м -м. "Здесь в городе интерес к возможному я у Родни как-то угас, и я увидел, как на лице Рут мелькнуло беспокойство. Наконец Родни сказал: "Поворот с главной улицы. Где-то у того конца. Но само собой у нее и выходной может сегодня быть." Все молчали, и тогда он добавил. У них же бывают выходные, понятное дело. Они не все время на работе. Услышав это, я испугалась, что мы сделали большую ошибку, ведь известно же было, что с т о р о ж и часто пользуются разговорами о возможных я просто как предлогом для поездок и ничего серьезного в виду не имеют. Рут, которая выглядела теперь уже определенно встревоженной, думала, кажется, примерно то же самое. В конце концов она, однако, издала смешок, как будто родни пошутил. Потом к р и с и сказала уже другим тоном. Между прочим, Рут пройдет несколько лет, и мы, может быть, приедем сюда навестить тебя. Ты будешь работать в классном офисе. Никто слова тогда не сможет сказать против того, чтобы мы тебя навестили. Да. Быстро согласилась Рут. Вы все сможете ко мне приезжать. По моему, сказал Родни, никаких правил насчет посещения людей, работающих в офисах, не с у щ е с т в у е т Вдруг он рассмеялся. Хотя откуда нам знать? Ведь такого у нас еще не бывало. Все будет нормально, заверила его Рут. Вам наверняка разрешат. Вы сможете приезжать и видеться со мной. Уже без Томми, конечно. Почему без меня? Возмутился Томми. Потому что мы и так будем вместе, глупенький ты мой, объяснила Рут. Я тебя с собой заберу. Мы все рассмеялись, но Томми опять чуть позже остальных. Я слыхала там в Уэльсе про одну девчонку, сказала Крисси. Тоже из Хелшема, на несколько лет кажется старше вас. Говорят, работает в магазине одежды, в очень даже шикарном. Каждый прибормотал что-то одобрительное, и на какое-то время все мечтательно уставились в облака. Хелшем есть Хелшем, произнес в конце концов родни и покачал головой, словно в изумлении. еще ведь был один случай, да? Крисси повернулась к Рут. Этот парень, про которого ты на днях рассказывала. Уехал из х е л ь ш и м а за пару лет до вас и работает сейчас сторожем в парке. р у т слушал и серьезно кивал. а Я подумала, что надо предостеречь Томми взглядом, но он заговорил до того, как я успела к нему повернуться. Ты про кого это? о з а д а ч н о спросил он. Ты знаешь про кого Томми? Сразу сказала я. Пинать его под столом, даже д е л а т ь многозначительный голос, было рискованно. к р и с и сообразила бы в один миг. Поэтому я произнесла это тоном бесхитростным и немного усталым, словно з а б ы в ч и в о с Томи. Нам все м уже надоело. В результате ему по-прежнему было непонятно. Про кого-то из наших знакомых? Томи, не заводи опять эту шарманку, сказала я. Тебя надо проверить на умственную отсталость. Он замолчал. Кажется, дошло наконец. Крисси сказала: Я знаю, какое это везение попасть в коттеджи. Но кому по настоящему счастью улыбнулось, это вам, Хейлшемским.